Я считал это различие глупым и надуманным, как можно ненавидеть то, что делает человека при этом не возненавидеть его самого. Позднее я понял, что много лет именно так и относился к одному человеку, к самому себе. Как бы я не ненавидел свою трусость или лживость или жадность, я продолжал любить себя».